Глава тринадцатая. садомит и кузнец. Бом-бом-бом. Грохот тяжелых ритмичных ударов раскатывался по казарме. Рука судорожно впилась в рукоять фальшиона, а глаза искали, куда можно спрятаться или хотя бы чем отгородиться от внезапно возникшей опасности – Все тело снова стало ватным от страха, а на лбу выступила липкая испарина. Внезапно удары прекратились, и внутри помещения повисла глухая напряженная тишина. Должно быть, тварь поняла, что так сюда не попасть. Сейчас полезет на крышу. Эй, Генри! Из-за двери донесся голос Берена, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. «Вставай давай открывай! Мать твою, уже полдень! Ты там до вечера дрыхнуть собрался!» «Иду, иду!» – бросил я, нехотя поднимаясь с кровати. Тело все еще болело, но сковавшей меня усталости больше не было. Похоже, я и правда успел уснуть, сам того не заметив. Кое-как натянул на себя гамбизон, нацепив кабасет и подпоясавшись, я поплелся к двери. Во рту пересохло, а с водой, как назло, закончился еще вчера, да и по малой нужде уже потихоньку поджимала. Странно, конечно, что разрабы заморочились подобными мелочами, хотя... Вряд ли они заставляют игроков заниматься подобным, а вот неписей подобная система нужд делает более живыми и похожими на реальных людей. «Еще один аргумент в пользу того, что я не сильно отличаюсь от местных жителей». Солнце и правда уже стояло в зените, а на дворе казармы собрались два десятка мужиков. Четверо избивали палками чучело, пытаясь сымитировать удары копьем. Настоящее боевое оружие Беренем, похоже, еще не доверял. Остальные просто стояли и смотрели – периодически переминаясь с ноги на ногу и о чем-то тихо переговариваясь. Вот и ты наконец, бросил капитан, отправив к чучелам новую четверку. Значит так, смотри, сегодня заданий нет. Копьем орудовать ты вроде как обучен, так что у тебя получается свободный день. Можешь прогуляться по деревне, узнать, как мы тут вообще живем. Может быть, кому-то помочь и даже подзаработать деньжат. Ах, да, кстати. Капитан отстегнул от пояса небольшой кошелек и вытряхнул из него себе на ладонь горсть мелких монет. Пять из них были с оранжевым бронзовым отливом, а оставшиеся восемь – серые, с едва заметными коричневыми вкраплениями ржавчины. «Тут за ваш вчерашний поход и за два дня службы!» Есть на что разгуляться, только много не пей и постарайся не просадить все сразу. Спасибо за совет, кивнул я, пересыпая монеты в свой кошель, в котором уже до этого болтался пяток железных кругляшей. Ну, все, можешь идти, бросил капитан, поворачиваясь к мужикам и снова меняя четверку тренирующихся. Но если вдруг захочешь потренироваться, мы тут до самого вечера. Долго уговаривать меня не потребовалось. Пузырь уже начинал давить на мозги, так что я быстрым шагом обошел казарму и сделал то, чего так настойчиво требовал от меня организм прямо на ее угол. Странно, конечно. Я тут уже третий день, а приспичило мне только сегодня. Ну да ладно, меньше проблем с этим зато. Натянув портки и немного помедлив, раздумывая, куда бы пойти, я неспешным шагом направился к главной деревенской площади. Проще всего было начать именно с неё. Там и колодец есть, сушняк у меня все таки никто не отменял, но самое главное, возле него наверняка можно будет встретить кого-то из местных. Кто где в деревне живет, я пока представляю себе слабо, а так хоть спросить можно будет... Напротив дома старосты и правда стояли несколько человек. Две женщины в возрасте о чем-то тихо переговаривались, пока одна молодая с виду девушка крутила ворот колодца. Чуть в стороне от них четверо ребятишек дергали за уши дворового пса. «Ну, вот и мои будущие гиды. Только надо бы быть повежливее, чтобы не отправили куда подальше». «Здравствуйте, извините, вы не могли бы мне подсказать?» «Парень!» – одна из баб уперла руки в боки и недоуменно изучающим взглядом уставилась на меня. «Ты из города, что ли?» «Да вроде нет», – покачал головой я. «Тогда чего тут словоблудие разводишь? Говори по существу, чё надо-то?» «Поди, муж ученый!» – добавила вторая, ставя ведро на землю и аккуратно так, чтобы я не видел, пихая локтем девушку, крутившую ворот колодца. Та, не отрывая руку от ворота, переместилась на другую сторону и тоже уставилась на меня. Теперь на меня смотрели все трое. «Только непонятно, что ж ты забыл-то в нашем захолустье и в стражу как попал?» «Война?» – покачал головой я. Решил спихнуть все проблемы на самую очевидную причину. Точнее, ее последствия внести коррективы в мои планы. Кареевик, ты!» Задумчиво попыталась выговорить первое. «Ты, мил человек, говори понятнее. Ты, может, и ученый муж, но мы-то люди простые. В таких словесах ничего не понимаем». «А ты, поди, и в университете столичном был?» Тут же носила на меня вторая. Там должно быть и денежное довольство немалое, и положение в обществе университете. Почти машинально поправил ее я. Ай, жених какой завидный, всплеснула руками первая. Поди там за тобой все столичные девки бегали, что ты аж сюда сбежал? Слушай, а может тебе кто из наших приглянется? Вон, она кивнула девушке. Все еще державший ручку колодезного ворота, и там в тот же миг попыталась состроить мне глазки. У нас тут вон и он а на выдане уже несколько лет, как? Так, пора отсюда сваливать. А то меня не только достать расспросами успеют, но еще и женить, что в мои планы, ну, никак не входит. Прямо-так прямо соскочил с я, мысленно прикидывая возможные пути отступления. «Два вопроса. Где дом тура и где живет Брен?» «Так это...» — начала вторая. «Тур вон, прямо по дороге к северным воротам, через два дома, а Брен...» В этот момент ее сильно пихнула локтем первая баба, заставив умолкнуть. «Ты, мил человек, нам помоги!» — хитро сощурившись, сказала она. «Его не ведра набери, а мы тебе все расскажем!» «Нет уж, спасибо!» Я услышал достаточно, так что самое время ретироваться. Не то ни меня с половиной деревни пересватывают, и все местные сплетни по пути расскажут. Последнее, конечно, может и не лишним было бы, но не такой ценой. С радостью бы остался, но долг зовет. Я шутливо приложил ладонь к полям Кабасета, изображая воинское приветствие, и добавил... «Да и вы мне уже помогли, за что спасибо вам огромное!» Сказал и неторопливо побрел к северным воротам, туда, где, по словам одной из женщин, находился дом семьи Тура. Спешить было просто некуда, день только начинался, каких-то конкретных планов у меня все равно не было, да и в конце концов, имею же я право на отдых! «Вот хам!» – раздалось позади. «Ну, погоди, уж мы про тебя!» Конец фразы я попросту не дослушал. Перед глазами всплыло новое сообщение. Завершено случайное событие бабьи козни. По деревне начинают расползаться слухи, что вы мужеложец. Каждый день, начиная с завтрашнего, вы будете терять очки репутации, пока не пресечете эти слухи. Так. «Замечательно. И как мне их пресечь? Пойти настучать дамочкам по кумполу моим фальшионам, чтобы уж точно никаких слухов распространять не могли? Нет, это явный перебор. Да и местные за такое меня больше уважать точно не станут. Пойти к старости или Берену, чтобы как-то повлияли на них, может сработать. По крайней мере, они могут мне подсказать, что вообще с этим делать». Но это потом. День длинный, так что время у меня есть. День, который уже подпортили три гребаных стервы, чтобы их стадо козлов поимело. Дом Тура оказался довольно большой хатой с широким деревянным крыльцом и навесом сбоку от него. Под толстой соломенной крышей расположились козлый плотницкий верстак, табуретка и большой инструментальный короб. Можно сказать, базовый набор плотника. Вот только работа сегодня у него явно не спорилась, а во дворе позади дома тоскливо завыла собака. Хреновый знак. Воют обычно на покойника. Я постучал в дверь, тихо надеясь, что ошибаюсь. Дверь почти сразу открыла молодая черноволосая девушка с заплаканными глазами. Судя по темным кругам под ними, Она еще и не спала всю ночь напролет. Здравствуйте, Аттур. Генри, это ты что ли? Раздался голос Вернона из темной глубины низенькой хаты. Проходи давай, че встал на пороге? Девушка молча отступила в сторону, освобождая мне путь и жестом, предлагая зайти внутрь. Она так и не проронила ни слова. В хате было темно и пыльно. Свет, пробивавшийся сквозь маленькое окошечко, едва мог разогнать густой душный сумрак, собравшийся под сырой соломенной крышей. По потемневшим бревнам сновали оранжевые отблески почти погасшего очага. Кровать Тура располагалась в углу, прямо напротив окна. Ноги были прикрыты одеялом, а посеревшее измученное лицо пряталось в полумраке комнаты. На свету оказалась лишь грудь, перетянутая бинтами. Кое-где ткань почернела от запекшейся крови, а вокруг ран вздулись тёмно-фиолетовые опухоли. Верн сидел на стуле рядом и мыл руки в небольшой катке, стоявшей напротив. Похоже, бедолага провозился со здоровяком всю ночь. Выглядел он немногим лучше встретившей меня девушки. «Ну как он?» – поинтересовался я, подойдя ближе и осматривая раны. Вопрос был скорее риторический. Даже человеку без специальных медицинских знаний, после одного взгляда на неподвижного израненного здоровяка, стало бы понятно, что дела идут крайне хреново. Дерьмово, почти повторил мои мысли Вернон. «Похоже, тот рот, который его ранил, вымазал топор какой-то дрянью, говном своим что ли». Рана загноилась, несмотря на то, что мы ее промыли. А еще его лихорадит. Похоже, начался сепсис. «Что?» недоуменно уставился на него я. Слово было смутно знакомым, но его значение мне вспомнить никак не удавалось. М «Да уж, а местные порой умеют удивить. Видать, та Бенна была отнюдь не простым деревенским знахарем, но еще и весьма образованным человеком» раз научила Вернона так заковыристо ругаться. «Заражение крови», – пояснил парень, – «если ему не оказать должной помощи, то, скорее всего, до утра он не дотянет. А ты можешь ему помочь?» «Сложно сказать», – пожал плечами Вернон, – «если бы Бенна меня доучила, то наверняка, а с теми знаниями, что у меня сейчас есть, пятьдесят на пятьдесят». Ему срочно нужно обезболивающий антисептик. И то, и другое можно сделать на основе растений, которые мы вчера собирали. Проблема в том, что это очень сложная работа, которую нужно выполнять максимально аккуратно, чтобы вместо восстановительной настойки не получился наркотический яд. -то. Я не в том состоянии сейчас, чтобы заниматься этим. И тут я себя почувствовал последней сволочью. Пока я без от ног дрых до полудня, парень сражался за жизнь Тура. Нет уж, так дело не пойдет. все таки мы вместе с этим здоровяком прошли что-то вроде боевого крещения. Да и сам по себе Тур мужик неплохой. Не хотелось бы, чтобы он вот так помер. «Значит так». Сказал я, пытаясь скопировать командирский тон Берена. «Ты иди отдохни часа четыре, а потом вместе попробуем сделать эту настойку. Менять повязки, промывать раны или что еще там надо делать с ты? Я бросил короткий взгляд на стоявшую неподалёку девушку, пытаясь понять, как мне ее называть-то. «Бьянка, жена Тура», — попрал меня Вернон. «Ты как, справишься?» «Угу», — кивнула девушка, подходя ближе. Повязки я менять умею, раны промывать тоже, но...» «Хорошо», – перебил её парень. «Я посплю у вас тут. Если ему станет хуже, начнет задыхаться и в судорогах, буди!» Сказал, отряхнул руки, упал на соседнюю койку и почти моментально отключился. М «Да уж, ну его можно понять. После вчерашней веселухи всю ночь не спать, ухаживая за раненым, это сильно. Странно, правда, что он сам не додумался попросить Бьянку его сменить, может, хотел проконтролировать все сам или просто не сообразил после того, как наркота вчера по мозгам долбанула. Тут мне больше было делать нечего, и коль скоро мой свободный день с целых суток сократился до ближайших четырех часов, поход к кузнецу не стоило откладывать в долгий ящик». Хрен его знает, когда выдастся следующая возможность заняться своим снаряжением. И только когда за спиной захлопнулась дверь хижины, до меня дошло, что где живет Брен, я так и не узнал. Возвращаться на площадь не хотелось. Бабы оттуда, наверное, уже ушли, но... Ну нафиг, такие могут и весь день стоять, язык ведь как помело. Дом Брена нашелся довольно быстро. Стук тяжелого кузнечного молота разносился по всей округе, так что сориентироваться было нетрудно. Немного попетляв между бревенчатыми хатами и низенькими заборчиками, я вышел на одну из главных деревенских улиц, в конце которой и располагалась кузница. «О, а вот и герой вернулся!» поприветствовал меня Брен, окуная раскаленную заготовку в корыто с водой. «Но спасибо тебе, друже, обеспечил меня работой на ближайшие несколько недель». «Эх, еще бы месяц, и мои руки просто забыли бы, с какой стороны замол отбраться!» Он почесал потлатую шевелюру своей здоровенной пятерней. «Так ты это, чего хотел-то?» «Да вот, с клинком проблемы. Я достал из-за пояса фальшон и протянул его к кузнецу». А еще хотел узнать, можно ли доспехи как-то укрепить. Все можно», – кивнул Брен, откладывая щипцы и снова берясь за молот. «Но сейчас у меня работы и без того полно. Для ополчения, значит, кую». «Так ведь...» «Да-да, знаю», – бросил кузнец. «Ты тоже из ополчения. Но сначала мне нужно выполнить просьбу капитана, а потом уже смогу и тобой заняться. Разве что...» «Понятно. Сейчас он будет набивать цену. Ладно, в конце концов, я и так ему собирался заплатить, так что...» «Разве что ты сам поправишь себе клинок», — продолжил бренд подходя к точильному кругу. «Не волнуйся, как правильно это делать, я объясню. Просто на большее сейчас времени нет совсем». «О как! Такого поворота я не ожидал». «Ну ладно, в конце концов и основы кузнечного ремесла освоить лишним не будет. По крайней мере, есть у кого учиться». «Смотри, тут все просто», — сказал кузнец, усаживаясь на небольшую деревянную приступку, прибитую к основанию круга. «Прижимаешь острие к камню, ставишь ногу вот сюда». Он указал на небольшую деревянную доску-педаль, крепившуюся к ручке рычага. «Жмешь и водишь лезвием из стороны в сторону, чтобы затачилось, значит, равномерно. Только угол надо брать не слишком маленький и не слишком большой, чтобы клинок потом и резать мог и не тупился долго». Он помолчал, снова почесал голову и добавил. «Еще не забудь, что лезвие у тебя изогнутое, так что меч придется держать так, чтобы точильный камень постоянно был...» перпендикулярно его острой кромке. Вот и вся наука. Потом останется только убрать заусеницы и грехи обычным правильным камнем. Ну да с этим я тебе уже помогу». Он несколько раз крутанул Точила, слез и вернулся к своей работе, оставив меня один на один с этой нешибко понятной, но, по словам кузнеца, простой хренотенью. «М, да уж, объяснил так объяснил». Это на словах-то выглядит сложно, а что там будет на деле, страшно представить. Ну да делать нечего, лучше уж попытаться, чем ходить с затупленным мечом. Кое-как, пристроившись на место, на котором только что сидел Брен, я попробовал разогнать точильный круг. Получилось не сразу, педаль поначалу шла очень тяжело. Приходилось даже чуть приподниматься, чтобы продавить ее и сдвинуть эту ковалыгу с места. Но затем, когда камень немного разогнался, дело пошло бодрее. Мне осталось лишь слегка подталкивать его, да не забывать водить по затачивающей кромке лезвием. Провозился я долго. Несколько раз клинок попросту соскакивал с камня, отлетая мне чуть не в лоб. Разок пальцы чуть не заживало между кругом и креплениями, удерживавшими его ось. Еще я умудрился рассадить себе ладонь, а уж сколько раз меня одергивал сам Брен, мол, слишком быстро крутишь, не под тем углом держишь, считать его все бессмысленно. Но с работой я все-таки справился, о чем мне устужливо напомнило сообщение, выскочившее прямо перед глазами. Навык «Кузнечное дело» достиг первого уровня. Получено 20 очков опыта. До следующего уровня персонажа осталось 170 очков опыта. Фальшион получает статус «Заточен» и 4 дополнительных единицы урона. «А ты быстро схватываешь», – похвалил меня Брен, внимательно осмотрев лезвие. Да кузнеца мастера тебе еще ой, как далеко, но для первого раза заточка вышла весьма добротная. Он несколько раз провел небольшим плоским камнем по клинку и передал его мне: Не хочешь ко мне в подмастерье податься? Работать придется много, зато и деньги хорошие, и предели всегда. Подумаю, уклонился я от ответа, а что насчет брони? Можно я как-то улучшить твою-то кузнец придирчиво осмотрел надетый на меня гамбизон. ну тут особо не разгуляешься но латные наплечники и рукавицы вполне можно сковать но это уже сверх того что я делаю для стражи так что и стоить будет недешево сколько четыре бронзовых альдинга пожал плечами кузнец М да в. Прям дороговато, но своя шкура дороже, так что скупиться не стоит. «Идёт?» – кивнул я, высыпая ему на ладонь нужную сумму. «Когда можно будет забрать работу?» «Завтра вечером», – отрезал Прен, опуская в воду новую заготовку. «Сегодня у меня и без того дел хватает». «Ну тогда до завтра». Я развернулся и вышел на улицу. Солнце уже миновало зенит, свободного времени у меня осталось не так уж и много, а мне нужно было посетить еще пару мест, так что не ни секунды я отправился искать мастерскую кожевенника.